Александр Март. Механики. Охота началась. Охота началась. Но я не думал, что охота будет на меня. Толпы сумасшедших наемников воспринимают нас просто как дичь. Развлечения для своих извращенных целей. Впереди абсолютно дикий неизвестный лес. И наша цель – пройти его полностью. Но даруют ли нам свободу после этого, я очень сомневаюсь. Убийство для них лишь простое развлечение и способ наживы. Еще из головы не уходит мысль о том, что же случилось с грачом и его отрядом. И, конечно же, Гера. Его явно будут пытать как очень ценный трофей. Итак, у нас есть шесть часов, чтобы оторваться от погони. Спасибо, хоть ножи дали. Нужно максимально использовать свои преимущества потому что скоро за нами отправятся сотни охотников. Глава 1 29 января. Охота началась. До леса дошли за несколько минут. Чем дальше мы в него углублялись, проламываясь сквозь ветки и кусты, как лоси, тем больше я понимал, что нас ждет жопа. Слишком сложно, слишком тяжело обходить и перебираться через эти заросли, Поваленные деревья, камни и валуны. А мы углубились-то всего метров на триста. Лес реально непроходимый. Вернее, он проходимый. И сейчас мы прём просто нахрапом. Но когда на нас начнётся охота, то идти нужно будет вдвойне осторожней и аккуратней, так как из-за любого куста в тебя могут выстрелить. Да и под ноги нужно смотреть. Подвернуть тут ногу, как нечего делать. Трава скрывает всё, что под ногами а с подвёрнутой ногой ты точно далеко не уйдёшь». Наконец, через несколько минут мы вышли на небольшую полянку. «Привал!» — махнул я рукой, оглядываясь и решив взять на себя инициативу. Все тут же попадали кто куда. «Вон народ, все уставшие. Половина красной, потной. Бля, мы же прошли метров триста всего. Как они собирались пройти 10 километров по такому лесу? Переправиться через две реки?» И дальше там еще снова либо лес, либо джунгли, где наверняка всяких опасных ползающих гадов, видимо-невидимо. «Ну и какие планы дальше?» — спросил этот мужик Архи, который нам рассказывал про охоту, ну, о том, что нас ждет в дальнейшем. «Сначала я прирежу эту сучку!» — внезапно выпалил парень Архи, достал из-за пояса свой нож, ухмыльнулся и сделал шаг попавшийся к нам Тили. «Я ее подержу!» Тут же подключилась девушка Архи. «Попробуйте!» — вскрикнула Тила и, резко вскочив с поваленного дерева, приняла что-то подобие стойки, держа в правой руке нож. Народ на поляне замер, никто ничего не говорил. Все наблюдали за дальнейшим развитием событий. «Хватит!» — громко произнес мужчина Архи. «Нас и так мало! А вы еще тут друг друга резать собрались! Я ее все равно прирежу!» — прошипел парень, направляясь к Тиле. Девушка, которая также хотела ее прирезать, немного стушевалась после окрика и даже чуток опустила нож. «Вам сказали, хватит!» — подключился еще один мужик лет пятидесяти. «Да вы что!» — резко разворачиваясь к нам, крикнул парень. «Она же на нас охотиться хотела! Она же их подстилка!» «Послушай, ты!» — резко ответил ему Тила. «Не тебе судить, и ты очень многого не знаешь!» «Да мне не надо ничего знать!» И он снова сделал шаг к ней. «Эй, хорош!» — подал голос я. «Перережете друг друга, вас никто тащить не будет!» «Мужик, завязывай!» — подключился Слива. Тила так и стояла с ножом в руке. Та девка уже совсем успокоилась, а этот с ножом все озирался то на нас, то на Тилу. «В данной ситуации вы, может быть, и ее убьете!» Неожиданно послышался спокойный рассудительный голос. Это начал говорить Толстый. «Но думаю, что она также сможет нанести вам ранение», — продолжил Кучерявый. «Он прав», — кивок в мою сторону. «Вы оба будете ранены». «Тут большая влажность», — он обвел рукой вокруг себя. «Раны вы, конечно, перевяжете, но кровь будет остановить проблематично. А идти еще очень далеко. Тащить вас явно никто не будет». «Тебя, жердя никто не спрашивает!» — огрызнулся парень, но нож опустил. Толстый тут же стушевался и, вздохнув, опустил глаза. Его девушка отвернулась от этого борзова. «Не хами!» — сказал я, вступившись за толстяка. «А то что?» — с вызовом ответил мне этот борзый. Слива молча взял и кинул свой нож. Воткнулся он точно рядом с лицом этого борзова в дерево. Тот аж от испуга отшатнулся на пару метров. «В следующий раз воткну тебе его в глаз!» — прошепел Слива. «А я добавлю второй!» Покрутив свой нож в руке, добавил я. «Уж поверь мне! Пользоваться я им умею! Ты!» — ткнул я в девку, которая также хотела прирезать Тилу. «Сядь и успокойся!» Та, сверкнув глазами, сначала на меня, а затем на Тилу отошла в сторону. Слива спокойно подошел и выдернул из ствола свой нож. Борзый, сплюнув, сел на землю. «Так и будем сидеть?» — спросила молчавшая до этого еще одна девушка-человек, которая была одета в какой-то легкий комбинезон и в легкую же обувь. «Да уж, через несколько километров от этой обуви ничего не останется, особенно когда она по камням в них скакать начнет». «Толстый наш груз!» — снова заговорил Борзый. «С ним мы далеко не уйдем». «Точно, правильно!» — тут же подхватили несколько человек и архи. «Надо разделяться и прорываться маленькими группами», — предложил другой парень. «Так, шансов больше. От всей нашей группы слишком много шума. А он, — парень показал на толстого, — и они». Он показал рукой на женщину лет 45 и двух мужиков, чуть ее старше, включая этого с портянками, который мне понравился. «Точно будут нас тормозить, старые они уже! За нож спички, конечно, спасибо!» – парень пожал плечами. «Но тут выживут те, кто быстрее и выносливее!» Мужик в портянках только усмехнулся. Женщина тяжело вздохнула. Видимо, она и сама это понимала. «Вы и так далеко не уйдёте!» — громко сказал я, когда этого молодого сначала поддержал Борзый, а затем ещё несколько молодых людей и Архи. Я прям так и думал. Каждый сам за себя. Мля, а толстого мне жалко. А он сидел на земле со своей девушкой. Она также держала его за руку. Было видно, что ему обидно от их слов, но сделать с этим он ничего не может. Я сейчас понаблюдал за ним, когда мы вышли на эту поляну. Да, идёт тяжеловато, с садышкой, но идёт, не ноет, не кряхтит. Его девушка ему помогает, как может. Сила воли в нём вроде как есть. Посмотрим, что будет дальше. «Что значит, далеко не уйдём?» Всё-таки решившись, спросила женщина-архий. Ей, кажись, лет так сорок-сорок Она вообще в каком-то халате. Походу, её из дома прямо в чём была сюда и привезли. А вон ещё одна девушка сидит, та вообще в длинной юбке. Она в ней запутается на хрен Я оглядел их всех и начал говорить. «Как вы знаете, такую охоту те...» кивок головой в бок проводят не в первый раз. Соответственно, они знают, на сколько километров человек или архи может углубиться в этот лес за отведенное время. Как вы все видите, лес достаточно дремучий. Дальше, думаю, будет только хуже. Все зависит от ваших сил. Кто-то сможет пройти три километра, кто-то 5 Но радиус поиска будет примерно одинаковый. Исходя из этого, вас будут ждать разные группы охотников в разных местах. Ждать, исходя из опыта. «Да этот толстый нас точно задерживает!» Снова встрепенулся Борзый, а молодой кивнул, и еще некоторые кивнули. «Иди, млядь!» — взорвался Слива. «Вас никто не держит! Спортсмены, вашу мать!» «Что вы предлагаете?» — спросил у меня другой мужик. «Идти круто в сторону!» — усмехнулся я. «Не ломиться через лес прямо, стремясь максимально отдалиться от старта. А идти туда, где нас ждать не будут. Тут десятки километров леса. Дорог, думаю, не так много, и охотники не смогут охватить всю площадь. «А чего это ты тут командовать начал?» — встрепенулся тот хрен, который в загоне сидел и за всеми наблюдал. «Да, а?» — тут же загалдели другие. «Вас никто не держит!» — спокойно ответил я. «Идите, куда хотите!» «Я точно пойду с ним!» — хихикнул Слива, показывая на меня. «Что тут началось?» — поднялся реальный ор. «Каждый говорил, что нужно делать, куда идти». «Кое-кто вам вообще начал говорить, что он всех выведет. Откуда такая уверенность, мне непонятно». «Хватит орать!» Послушав этих спецов пару минут, гаркнул я. «Ор стих!» «Делайте, что хотите!» Продолжил я. «Я никого не собираюсь уговаривать. Я и мой друг идем другим путем. Тащить никого за собой мы тоже не будем. Кто с нами, пошли!» «Простите!» Кучерявый снова подал голос. «Можно мы с вами?» Он смотрел на меня с надеждой. Краем глаза я видел лёгкие усмешки на лицах других. Смеются сволочи. Понимают, что с толстым и быстро двигаться не сможем. «Кто со мной? Пойдём!» — встал на ноги Борзый. «Пусть жирный тут подыхает!» «Вот же -то — не выдержал Слива. Борзый развернулся и хотел сливи что-то сказать. «Но давай!» — зло сказал Слива, вставая. «Я тебя сейчас в два счёта грохну! Я тебе не она!» — кивнул он на Тилу. Борзый, не найдя поддержки среди других, только шумно выдохнул и сделал вид, что ему интересно, что там дальше в лесу. Даже молодой и то ничего не сказал, видимо, понял, что со сливой со мной не точно не справится «Можно», — посмотрев на Толстого и его девушку, ответил я. «Будем прорваться». «Мне тоже можно с вами?» — подняла руку Тила. «Я, пожалуй, к вам тоже присоединюсь», — прокряхтел мужик, который портянки перематывал и нам всё рассказывал. «И я, молодые люди, если вы не против», — тихонько произнесла тётка в халате. В итоге нас осталось семеро. Мы со Сливой, Толстый с девушкой, Тила, тетка в халате и этот мужик Архи. Остальные, покряхтеф и поохов двинулись за Борзым и молодым, но те тут же начали ругаться. Не удивлюсь, если они сейчас разделятся. Борзый считает себя офигенным лидером. У молодого тоже амбиций хватает. Хотел я им пару советов дать, а потом передумал. Перебьются. Они все трупы. Негромко произнес Слива. Наблюдая, как эта толпа, треща на весь лес, идет почаще. Саша протянул я руку мужику. Быстро перезнакомились. Толстого звали Бат. Этого толкового мужика, который мне понравился ещё в загоне. Абик. Кстати, я даже обрадовался, что он остался с нами. Было в нём что-то такое надёжное. Тила — это бывшая охотница и девушка толстяка Ифи. Тётка в халате Хючус. Но и имена у них тут хрен запомнишь. «Простите, что я...» — неожиданно сказал толстяк и тут же стушевался. «Ничего страшного», — ответил я, поняв, что он переживает за свой вес и сам осознаёт, что будет нас тормозить. «Мы сможем», — добавила ифи крепко держа своего бада за руку. «Мы всё сможем», — усмехнулся Абик. «Наверное». «Да ладно вам», — хмыкнул Слива. «Прорвёмся!» «Давайся, что дальше делаем? Куда идём?» «Для начала достаньте свои спички и набейте коробок травой или листьями так, чтобы спички там не гремели». «А вы, Ючес, разрежьте полы своего халата и завяжите его вокруг ног, иначе вы в нём просто запутаетесь». Через несколько минут всё было готово. Тётка сделала, как я сказал. Получилось у неё достаточно неплохо. Тила и Ифи ей помогли. Как следует завязать её вокруг ног. Халат хоть широкий ещё оказался. Ткани полно, и ноги он хорошо скрыл. «Да, неудобно, но выбора нет у нас еще около пяти часов вновь начал говорить я наблюдая как абик набив свой коробок со спичками и листьями трясет его над ухом. идем вон туда я показал круто налево стараемся двигаться вдоль кромки леса идем сколько сможем нужно найти место для ночлега и добыть что-нибудь из еды с пищей тут проблем быть не должно взял слово Абик. в лесу и живность есть и ягод полно извини что перебил но ведь такими темпами мы можем не успеть пройти это расстояние за пять дней немного рассеянно произнесла Иффи. «А мы и не будем стараться его пройти», — ошарашил я их. «Я так и знал», — хлопнул себя поляшком Абик. «Хочешь их сам пощипать?» «Точняк, мужик», — закивал Слива. «Уже обтачивай ножом найденную в кустах палку. Вот это я воткну кому-нибудь в шею», — он покрутил перед собой палкой, теперь смахивающей на небольшое копье. «Заберу его оружие и припасы, и посмотрим, кто еще на кого охотиться будет». «Но их же гораздо больше!» — снова произнесла Ифе. «И они разозлятся, что мы убили их друзей!» — добавил тетка. «И убьют нас на финише. «Не убьют!» — парировал Абик. «Охотники погибали и раньше. И от рук таких, как мы, и от диких животных, им это как раз и интересно, они же ставки делают!» После его слов о диких животных все как-то разом оглянулись. «Тут мало дорог, но они есть!» — продолжил Абик. «Они правы!» — он кивнул в нашу сторону. «Обзаведясь их оружием и, если получится, техникой, мы повысим наши шансы выбраться отсюда живыми». Двинулись. «Ох и лес, ох и дремучий! Даже я, привычный к нагрузкам и преодолению всяких препятствий, и то запарился, что уж тут говорить про других. Я был весь мокрый, красный и злой. Чесалось абсолютно все и везде. Мы, то есть я, Слива и Абик шли первыми, выбирали путь. Потом Абик сдох, потом сдох я». Слива перестал материться, он только яростно рубил ветки и кусты своим копьём. Потом он его сломал, все услышали его мат, хороший такой, забористый. Потом Слива сказала, что пошло ему всё в жопу, что он сейчас вернётся в лагерь и хоть кого-нибудь там замочит. В общем, передохнув, дав Сливе хорошенько проматериться, потопали дальше. А Толстый — молодец, вот же сила воли у чувака. Вместе с нами прёт, не ноет, весь красный, потный, но в парочке мест он даже первым шёл, ломился сквозь кусты, только ветки трещали. Его Ифи вообще молодец, ни на шаг от него не отходила Везде за ним и с ним. Вот же женщина. «Всё, привал народ», — выпалил слива. «Когда мы вышли на небольшую полянку около скал, спустя часа три такой ходьбы, сил больше нет». Я рухнул рядом. Потом упало что-то большое, это, кажется, наш толстяк. Остальных я не видел, но зато слышал их тяжёлое дыхание. «Надо идти дальше», — выдохнул я. «И мне показалось, что я сейчас выплюну свои лёгкие. Мы прошли километра четыре, ну, может, чутка больше. тот нас точно искать не будут, но надо идти дальше». «Идём», — прохрипел сбоку толстяк. «Только дайте мне пять минут». «Абик, мать твою!» — захрипел Слива. «Где твои звери и ягоды? Мы сейчас найдём какое-нибудь укрытие, сделаем гнездо, а жрать-то чего будем?» «Разбежались все», — так же тяжело дыша ответил Архи. Мы своим треском всех распугали. Нужно искать укрытие на ночь. Пошли дальше. Вновь произнес я спустя 15 минут. Нужно идти, вставайте. Ну и лес, малять вот же природа-матушка. Одни завалы из деревьев, кустарники, камни и валуны, покрытые травой. Как только еще никто из нас ногу не подвернул. Все уже устали, пипец. Но мы продолжали упорно двигаться вперед. Надеюсь, моя чуйка меня не подводит. И мы идём в нужном направлении, а не берём круто в бок. Ещё через час или полтора, по моим ощущениям, мы вышли к небольшому ручью, шириной, ну, метра три точно. Не сговариваясь, просто в него рухнули. Ну ладно, почти рухнули. Я прям на коленях в него заполз. Да и другие вон тут же стали пить и умываться. Водичка прохладная и бодрит пипец. Я еле напился. Всё-таки с потом каждый из нас потерял очень много жидкости и пить хотелось неимоверно, прям как у нас в пустыне. «Рыба, мля!» — заорал Слива, и тут же послышался всплеск. «Не кидай камни!» — засмеялся Абик. «Все равно не поймаешь!» Тут я увидел, как Слив уже стоит по колено в воде, весь мокрый, с очередным камнем в руках и готов глушануть им рыбу. «Че это я не поймаю? Рыба быстрее тебя!» — захихикали все. «Нужно за пруду сделать и селки!» — вновь произнес Абик. «Оставить маленький проход, через который будет вытекать вода. «Рыба в него с течением поплывёт, там её и ловить». Слива молча тут же стал выдёргивать одна дна камни и скидывать их в одну кучу. «Нам нужно укрытие на ночь», — посмотрев на небо, вновь произнёс Абик. «Думаю, мы отошли достаточно далеко. И обсушиться бы тоже не мешало», — добавила Ючас, плавай в этой маленькой речушке в своём халате. «Да уж, поспешили мы, конечно, что вот так все разом рухнули в ручей с головой, но всё равно стало нереально хорошо и свежо». Смыли с себя весь пот, грязь и утолили жажду. Но теперь вместо жажды потихоньку стал приходить голод. Слива вон, как какой-то экскаватор таскает камни, и мы присоединились, девушка и тётка. Ючус обратился Абик к тётке. «Нарежьте тонких прутьев по метру-полтора длиной». «Вы двое!» — кивнул он в сторону Ифи и Тилы. «Пройдитесь по берегу туда-сюда. Постарайтесь найти какое-нибудь укрытие, овраг там или пещерку какую, где мы все сможем уместиться». «Таких валунов тут полно!» Он показал на парочку огромных валунов чуть дальше. «А мы с мужиками пока запоруду сделаем». За полчаса мы вчетвером сделали неплохой такой заборчик из камней через весь ручей. Да, вода протекала сквозь камни, но все равно запоруда получилась нормальной. Посредине оставили небольшой проход. Ючас достаточно быстро нарезала прутьев, как сказал Абик. Вон он уже вместе с ней что-то начал плести. «Мля, холодно! Ноги у меня уже замерзли!» «Да я весь замёрз. Но делать нечего. Продолжаем таскать камни. Иногда поглядываю на то, как Архи и тётка чего-то там плетут. Через некоторое время у них получилось что-то типа конуса, сплетённого из веток. Широкий, метр в диаметре и достаточно крепкий. Потом вернулись девушки. «Там есть небольшой овражек!» Махнув рукой в сторону, произнесла Тила. «Мы и там все поместимся», добавила Ифи. «И ёлки и палки есть. Мы уже туда их немного дотаскали. Костёр пока не разводили». «Отлично!» Обрадовался Абик. «Сейчас эту штуку тут установим и пойдём сушиться». С этими словами он ловко установил конус из веток посредине ручья, прямо в этом проходе, да ещё его камнями закрепил. «Всё, пошли в тот овраг». Мокрый, замёрзший, голодные мы пошли за девушками. Овражик и впрямо оказался прикольным. Быстренько накидали веток на его дно, как могли ножами срубили небольших жердей, и сделали что-то типа крыши. Сверху тоже листьев и веток. Развели костёр, отжались, вроде более-менее согрелись и обсохли. «Там не пора за рыбой-то идти», — спросил слева часа через два. «Может, там попался уже кто?» «Пошли посмотрим», — надевай сапоги на босые ноги, — сказал Абик. Через 20 минут они вернулись, неся на длинной палки из пяток рыбин. Каждая по размерам с человеческую ладонь. «Конечно, на всех нас этого мало, но хоть что-то. Они их даже выпотрошить успели». Рыбу быстренько пожарили и съели, аппетит был зверский. Пока туда-сюда окончательно стемнело. Хорошо, что дождя не было. Точки какие-то подозрительные были, но он так и не пошёл. Когда я сказал, что нам нужно будет дежурить, никто слова против не произнёс. Все понимали, от этого зависят наши жизни. Сил на то, чтобы ещё о чём-то разговаривать у нас не осталось. Поэтому, распределив дежурство, завалились спать. Я взял на себя собачью вахту. Одно плохо. Часов нет договорились, что как только того или иного часового совсем прям рубить начнет, пусть будет следующего. И я всех несколько раз предупредил, чтобы тот, кто нас стреме, не вздумал спать. Конечно, маловероятно, что нас тут сегодня ночью найдут охотники, но все же. Лучше сидеть и внимательно слушать, что происходит вокруг. Тут столько веток на земле валяется, что бесшумно точно подойти не получится».